выводы Так мы ответили на вопрос, как встретились и подействовали друг на друга русские пришельцы и финские туземцы в области Верхней Волги. Из этой встречи не вышло упорной борьбы ни племенной, ни социальной, ни даже религиозной она не повела к развитию резкого антагонизма или контраста ни политического, ни этнографического, ни нравственно-религиозного, какое обыкновенно развивается из завоеваний. Из этой встречи вышла тройная смесь. Первая – религиозная, которая легла в основание мифологического миросозерцания великороссов. Вторая – племенная, из которой выработался антропологический тип великоросса. И третья, социальное, которое в составе верхневолжского населения дала решительный перевес сельским классам. Влияние природы Нам остается отметить действие природы Великороссии на смешанное население, здесь образовавшееся посредством русской колонизации. Племенная смесь – первый фактор в образовании великорусского племени. Влияние природы Великороссии на смешанное население – другой фактор. Великорусское племя – не только известный этнографический состав, но и своеобразный экономический строй, и даже особый национальный характер, и природа страны много поработала и над этим строем, и над этим характером. Верхнее поволжье Волжье, составляющее центральную область Великороссии, и до сих пор отличается заметными физическими особенностями от Руси Днепровской. Шесть-семь веков назад оно отличалось еще более. Главные особенности этого края – обилие лесов и болот, преобладание суглинка в составе почвы и паутинная сеть рек и речек, бегущих в разных направлениях. Эти особенности и наложили глубокий отпечаток как на хозяйственный быт Великороссии, так и на племенной характер Великороссы.